Глава восьмая. Военный совет Ворстер Скайнеси. На следующий вечер, когда ожидался приезд сына и мистера Парамора, Сквайр, облокотившись на обеденный стол и подавшись вперед, говорил, ⁇ Что вы на это скажете, Бартер? ⁇ Я сейчас обращаюсь к вам как к человеку, знающему жизнь. Священник, нагнувшись к рюмке с Портвейном и пригубив, ответил, «Эту женщину ничто не может оправдать. Я всегда считал, что у нее дурные наклонности». Мистер Пендес продолжал, «Наша семья не знала скандалов. При мысли об этом меня бросает в дрожь, Бартер». Священник что-то промычал в ответ. Он столько лет был знаком со Сквайром, что чувствовал к нему даже какую-то привязанность. Мистер Пендейс говорил, — наш род от отца к сыну, от отца к сыну насчитывает сотни лет. Для меня это такой удар, Бартер. Священник опять издал звук, похожий на мычание. — Что будут думать соседи, — продолжал Сквайр, — и особенно фермеры. Это беспокоит меня больше всего. Многие еще помнят моего дорогого отца, хотя нельзя сказать, чтобы они его очень любили. Нет, это невыносимо. Наконец священник заговорил. Полно, Пендейс, может быть, до этого не дойдет. Он казался несколько смущенным, а в глубине его светлых глаз притаилось даже нечто вроде раскаяния. Как отнеслась к этому миссис Пендес? Сквайр первый раз за весь вечер поднял глаза на Бартера. От женщин разве добьешься толку? Чем ждать от женщины дельного совета? Уж лучше разом выпить эту бутылку, бог с ней с подагрой. Священник допил свою рюмку. — Я вызвал сюда Джорджа и своего поверенного, — продолжал Сквайр. — Они вот-вот будут. Мистер Бартер отодвинул стул, заложил ногу на ногу, обхватил руками правое колено, а затем, подавшись вперед, устремил взгляд из-под нависших бровей на мистера Пендейса. В этой позе ему лучше всего думалось. А мистер Пендейс все говорил. Сколько труда я вложил в эту усадьбу с тех пор, как она перешла ко мне. Я как мог старался следовать традициям отцов. Возможно, я не всегда был таким рачительным хозяином, каким бы хотел, но я всегда помнил слова отца. Я уже стар, Хорри, теперь усадьба на твоих руках. Он закашлялся. Минуту оба молчали, только тикали часы. Спаньель Джон неслышно выполз из-под буфета и привалился к хозяйским ногам, глубоко вздохнув от удовольствия. Мистер Пендес глянул вниз. «Отяжелел, мой Джон, отяжелел». Тон его голоса говорил, пусть его приступ откровенности будет предан забвению, и священник всей душой одобрил это желание. — Превосходный, — Портвейн сказал он. Мистер Пендейс опять наполнил рюмку священника, запамятовал, знакомы ли вы с Парамором. Он старше вас, в Хэроу учился со мной. Священник долго не отрывался от рюмки. — Я боюсь быть лишним, — наконец проговорил он. — Пожалуй, мне лучше пойти домой. Сквайр протянул руку, протестуя, «Нет, нет, Бартер, расстаньтесь. Вы для нас свой человек. Я решил действовать. Я не могу больше выносить эту неопределенность. Сегодня будет и кузен Марджори Виджил, ее опекун. Я послал ему телеграмму. Вы знаете Виджила. Он был в Хэроу одновременно с вами». Священник покраснел, нижняя губа выпятилась, он почуял врага, и ничто теперь не заставило бы его покинуть Скайнес. Убеждение в том, что он поступил правильно, слегка поколебленное горестными излияниями Хороса, укрепилось мгновенно, как только ухо его коснулось это имя. Да, я знаю его. — Мы сегодня все обсудим, — сказал мистер Пендес, — здесь, за этим Портвейном. А вот уже и подъехал кто-то. Джон, встань! Спаньель Джон тяжело поднялся, взглянул презрительно на мистера Бартера и снова лег на ногу хозяина. — Вставай, Джон, — приказал опять мистер Пендес. Спаньель Джон вздохнул. «Если я встану, ты уйдешь, и снова для меня начнется неопределенность», — казалось, говорил он. Мистер Пендейс освободил ногу, встал и пошел к двери, не дойдя, обратился и вернулся к столу. «Бартер», — проговорил он, — «я не о себе думаю, не о себе» наш род, из поколения в поколение живет на этой земле, это мой долг. В его лице была чуть заметная перекошенность, как будто она отражала некоторую непоследовательность его философии. Глаза его смотрели печально, и покоя в них не было. Священник, не спуская глаз с двери, оттуда каждую минуту мог появиться его враг. Тоже подумал, и я не думаю о себе. Я уверен, что поступил правильно. Я пастырь этого прихода. Это мой долг. Спаньель Джон пролаял три раза по числу вошедших. Это были миссис Пендейс, мистер Парамор и Грегори Виджел. А где Джордж? Спросил Сквайр, но никто не ответил. Священник, вернувшийся на свое место, рассматривал золотой крестик, который вынул из жилетного кармана. Мистер Парамор взял вазочку и стал нюхать розу. Грегори подошел к окну. Когда до сознания мистера Пендейса дошло, что сын его не приехал, он подошел к двери и отворил ее. «Марджери, будь добра, уведи Джона», — сказал он. «Джон!» Спаньель, увидев распахнутую дверь и поняв, что это означает, лег на спину. Миссис Пендейс посмотрела на мужа. В глазах ее были слова, которые она, как истинная леди, не умела произнести. «Я должна остаться, позволь мне не уходить, это мое право, не отсылай меня прочь», — вот что говорили ее глаза. И то же самое говорили глаза Спаньеля, лежавшего на спине. Он знал, что так его трудно сдвинуть с места. Мистер Пендейс ногой перевернул его. «Вставай, Джон! Марджори, будь добра, уведи отсюда Джона!» Миссис Пендейс вспыхнула, но не сделала ни шагу. «Джон, иди!» — Иди со своей хозяйкой, — сказал мистер Пендейс. Спаньель завилял опущенным хвостом. Мистер Пендейс ногой чуть-чуть придавил его хвост. — Это не женское дело. Миссис Пендейс наклонилась к Спаньелю. — Идем. Джон, — сказала она. Спаниль Джон, показывая белки глаз, упирался, так что ошейник налезал ему на морду. Наконец его вывели. Мистер Пендейс затворил дверь. Хотите Портвейну, Виджил? Вино сорок седьмого года. Мой отец заложил его в 56 шестом, за год перед своей смертью. «Сам я пить его не могу, и я, знаете ли, заложил две бочки в год юбилея королевы Виктории в 1887 году, праздновавшей пятидесятилетие своего царствования. Наливайте себе парамор. Виджел, садитесь рядом с парамором. Вы знакомы с мистером Бартером?» Лица Грегори и священника стали очень красными. «Мы все здесь бывшие воспитанники Хэроу», — продолжал мистер Пендейс, и, неожиданно повернувшись к мистеру Парамору, добавил, «Ну, так что же?» «Точно так же, как вокруг наследственного принципа стоят государство, церковь, закон, филантропия». Вокруг обеденного стола в орстед расположились сейчас Сквайр, священник, мистер Парамор и Грегори Виджел. Никто из них не хотел начать разговор первым. Наконец, мистер Парамор, вынув из кармана письмо Белью и ответ Джорджа сколотые вместе и мирно терпящие соседства друг друга, вернул их к Сквайру. Дело, как я понимаю, обстоит следующим образом. Джордж отказывается с ней порвать, но он готов защищаться и отрицать все. Он ожидает, что я буду действовать именно в этом духе. Взяв со стола вазочку, мистер Парамор опять принялся нюхать розу. Мистер Пендес нарушил молчание. «Как джентльмен!» — начал он резким от волнения голосом. «Он, я полагаю, должен...» Грегори, натянутый улыбаясь, докончил. «Лгать!» Мистер Пендес мгновенно возразил. «Дело не в этом, виджил». Джордж вел себя возмутительно, я не защищаю его, но если эта женщина хочет все отрицать, Джордж не может вести себя подло, во всяком случае, меня воспитали в таких правилах. Грегори подпер голову руками. Вся система никуда не годится начало. Мистер Парамор вмешался, — давайте придерживаться фактов. Они и без системы достаточно неприятны. Первый раз открыл рот священник. Я не знаю, что вы имеете в виду под системой, но, по-моему, оба они, и этот мужчина, и эта женщина, виноваты в том, Грегори перебив его, дрожащим от гнева голосом, «Будьте так добры не называть миссис Белью это женщина!» Священник вспыхнул, «Как же прикажете называть ее?» Мистер Пендейс, голосом, которому несчастье передавало некоторое достоинство, проговорил господа, «Дело идет о чести моего дома». Наступило еще более долгое молчание. Глаза мистера Парамура переходили с одного лица на другое, и губы над розой растянулись в улыбке. «Я полагаю, Пендес, — наконец начал он, — вы пригласили меня сюда, чтобы выслушать мое мнение. Так вот, не доводите дело до суда. Если в вашей власти что-нибудь сделать, делайте». Если в вас говорит гордость, заставьте ее замолчать. Если вам мешает честность, забудьте ее. Между деликатностью и законом о разводе нет ни одной точки соприкосновения. Между правдой и нашим законом о разводе нет ничего общего. Я повторяю, не доводите дело до суда. Пострадают все, и безвинный, и виноватый. Только безвинный пострадает больше, и никто не выиграет. Я пришел к такому выводу по зрелом размышлений. В иных обстоятельствах я, возможно, и посоветовал бы что-нибудь иное, но в этом случае, я повторяю, никто не выиграет. Надо сделать так, чтобы дело не дошло до суда. Не давайте пищи праздным языкам. Послушайтесь моего совета, напишите еще раз Джорджу, потребуйте с него обещания. Если он опять откажется, что ж, возьмемся тогда за Белью, попытаемся его припугнуть. Мистер Пендес слушал, не проронив ни слова. У него с давних пор сложилась привычка не перебивать мистера Парамора. Когда же Парамор кончил, Сквайр поднял голову и сказал «Это все козни рыжего негодяя». «Не понимаю, Виджил, для чего вы затеяли все это? Вы, верно, и навели его как-нибудь на след?» Сквайр желчно поглядел на Грегори. Мистер Бартер тоже взглянул на него, в его взгляде был вызов и вместе некоторая пристыженность. Грегори, смотревший перед тем на свою нетронутую рюмку, поднял голову, лицо его было красным. Голосом, дрожащим от возмущения и гнева, он заговорил, обращаясь к парамуру и стараясь избегать взгляда священника. Джордж не имеет права бросить женщину, которая доверилась ему. Это будет подло, если хотите. Не мешайте им. Пусть они живут вместе честно и открыто, пока не смогут стать мужем и женой. «Почему вы все говорите так, будто вы озабочены только положением мужчины? Мы с вами должны защитить женщину!» Священник первым обрел дар речи. «То, что вы говорите, сущая безнравственность», — произнес он почти добродушно. Мистер Пендейс встал. «Стать ее мужем?» — воскликнул он. «Да как вы? Ведь хуже, страшнее этого. Мы только думаем, как избежать этого. Мы, на этой земле, отец-сын, отец-сын, из поколения в поколение. Тем более стыдно, — кричал Грегори, — что вы, потомок этого благородного рода, не можете встать на защиту женщины». Мистер Парамор досадливо пожал плечами, Взывая к его здравому смыслу. «Во всем нужна золотая середина. Вы уверены, что миссис Белью нуждается в защите? Если нуждается, я с вами согласен. Только так ли это? Я даю слово», — ответил Грегори. Минуту мистер Парамор сидел, подперев рукой голову. «Мне очень жаль, — наконец, — сказал он, — но я руководствуюсь своим собственным впечатлением». Сквайр поднял голову. «Если дела обернутся наихудшим образом, могу ли я лишить Джорджа наследства, нашего родового поместья?» «Нет». «Что? Нет?» — Это… это никуда не годится! Надо быть последовательным. Сквайр глянул на него недоверчиво, затем быстро проговорил — если я ничего не оставлю ему, кроме поместья, он скоро окажется нищим. — Прошу прощения, господа, у вас у всех пустые рюмки, я вовсе потерял голову. Священник налил себе вина. До сих пор… Я не сказал ни слова, — начал он, — я считал, что это не мое дело. Мое убеждение таково — слишком много разговоров в наши дни. Пусть эта женщина возвращается к своему мужу, и пусть он объяснит ей, как она перед ним виновата. Его голос и взгляд посуровили. и пусть они, как подобает христианам, простят друг друга. — Вы говорите, — обратился он к Грегори, — о защите женщине. Вот так в наши дни прокладывает себе дорогу безнравственность. Я решительно поднимаю свой голос против подобной сентиментальности. Поднимал и всегда буду поднимать. Грегори вскочил на ноги. — Я как-то сказал уже вам, что вы поступили непорядочно. «Я повторяю это опять!» Мистер Бартер встал, наклонившись над столом. Лицо его побагровело. Он в упор смотрел на Грегори, не имея сил выговорить ни слова. «Один из нас, — сказал он, заикаясь от волнения, — должен покинуть эту комнату». Грегори хотел было возразить что-то, но, резко повернувшись, вышел на террасу и исчез. — До свидания, Пендес, я тоже ухожу, — сказал священник. Сквайр пожал протянутую руку, на его лице было недоумение и грусть. Когда мистер Бартер вышел, в комнате воцарилось молчание. Сквайр вздохнул. — Как бы мне хотелось быть сейчас в Оксенхеме, Парамор! Как я мог покинуть старое гнездо? Вот и пришла расплата! И зачем только было посылать Джорджа Вейтон? Мистер Парамор глубже уткнул нос в вазу. В этих словах его старого приятеля заключался его символ веры. Верую в отца моего и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей нашего поместья. И верую в себя, сына моего и сына моего сына, И верую, что мы создали страну И сохранили ее такую, какая она есть, Верую в закрытые школы И особенно в ту школу, где я учился, Верую в равных мне по общественному положению, В мою усадьбу, верую в порядок, Который есть и прибудет во веки веков. Аминь. Мистер Пендейс продолжал. — Я не пуританин, Парамор. Я понимаю, что Джорджу есть какое-то оправдание. Я даже и не против этой женщины. Она, пожалуй, слишком хороша для Белью. Да, она, несомненно, слишком хороша для этого мерзавца. Но Джорджу жениться на ней значит погубить себя. Вспомните леди Розу. «Одни только чудаки, считающие звезды, вроде Виджела, не понимают этого. Это конец, изгнание из общества. Только подумайте, подумайте о моем внуке. Нет, Парамор, нет, нет, черт повери, нет!» Сквайр закрыл глаза рукой. Мистер Парамор, хоть у него и не было собственного сына, ответил с искренним сочувствием, успокойтесь. — Успокойтесь, Пендейс, увидите, до этого не дойдет. Одному богу известно, Парамор, до чего все это может дойти. Нервы мои сдают, вы же знаете, если их разведут, Джордж будет обязан жениться на ней. Мистер Парамор на это ничего не ответил и только сжал губы. — Ваш бедный пес, — кулит, сказал он. И, не дождавшись позволения, открыл дверь. В комнату вошли миссис Пендес и спанель Джон. Сквайр взглянул на них и нахмурился. Спаньель Джон, шумно дыша от радости, терся о его ноги. «Я испытал такие муки, хозяин, — казалось, — говорил он, — мне не перенести еще одной разлуки с тобой в ближайшее время». Миссис Пендейс стояла молча, и мистер Парамор обратился к ней. — Вы, миссис Пендейс, больше всех нас могли бы повлиять и на Джона, и на этого Белью, мне кажется, даже на его жену. Мистер Пендейс не выдержал. — Не думайте, что я стану унижаться перед этим негодяем Белью! Мистер Парамор посмотрел на него, как смотрит врач на больного, когда ставит диагноз. Но лицо Сквайра в седых бакенбардах и усах, чуть перекошенное влево, с глазами, как у лебедя, решительным подбородком и покатым лбом, выражало только то, что и должно было выражать лицо всякого сельского помещика, когда он высказывает подобную мысль. Миссис Пендейс воскликнула, «Ах, как бы мне хотелось увидеть сына!» Она так мечтала о встрече с ним, что ни о чем другом сейчас уже не могла и думать. «Увидеть сына», — воскликнул Сквайр, — «ты так и будешь его баловать, пока он не опозорит нас всех!» Миссис Пендейс привела взгляд с мужа на его поверенного. Волнение окрасило ее щеки непривычным румянцем, губы подергивались, будто она вот-вот что-то скажет. Но вместо нее Сквайру ответил мистер Парамор. — Нет, Пендес. если Джордж избалован, так его избаловала система. — Какая система? — вскричал Сквайр. «Я никогда не воспитывал его по системе. Я не верю ни в какие системы. Не понимаю, о чем вы говорите. Слава богу, у меня есть еще один сын». Миссис Пендейс шагнула к мужу. хорас сказала она, — «ты же не думаешь...» Мистер Пендейс отвернулся от жены и бросил резко. «Парамор, вы уверены, что я не могу?» лишить Джорджа наследства? — Абсолютно уверен, — ответил мистер Парамор.